Ну, браток, это ты чересчур хватил. Давайте спорить. Стану я еще с тобой спорить, молод. Но давайте так испытаем, без спора. Вы мне завяжете чем-нибудь глаза, да уйдите от меня в лес. А я минут через пяток начну вас искать. Ну и не найдешь. А вот найду. Никогда. Испытаем. А ну давай, воскликнул Беденко, в котором вдруг вспыхнул азарт разведчика.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 Были два интенданта в тесных шинелях с узкими серебряными погонщиками и в новеньких твердых фуражках. Была девушка из военторга в макинтоше в коротких кирзовых сапогах, с круглым пунцовым лицом, выглядывающими с платка завязанного по бабье, как качан капусты.